Глава семнадцатая. Гран. Потихоньку-полегоньку наша жизнь входит в рамки обычной. Вокруг уже далеко не игра, государство растет и ширится, и, соответственно, растет госаппарат. И на сегодня выпал очередной Большой Царский Совет. Ежемесячное собрание министров и начальников отдельных служб, на котором у клана НН также есть официальное право присутствия. Кстати, нас сначала за глаза, а теперь уже и не стесняясь, стали называть опричниками. Мы, конечно, за царя, но далеко не так бездумно. Когда Виктор приходит посовещаться в храм Рамараны, ему нередко приходится корректировать или вовсе отменять планы после наших предложений и критики. А вот когда придем к одному мнению, тогда царь и объявляет свою волю, и тут мы уже и вовсе цело поддерживаем. Но опять же, прислушиваясь к умным человекам, часто высказывающим здравые мысли и идеи. Несмотря на громкое и напыщенное название, наш междусобойчик довольно демократичное и неофициозное собрание. Устраивать говорильню никому не позволяются, кратко и по существу. В основном описание возникшей проблемы и возможные пути решения. Сегодня первым вопросом положение в Североградской области. Слово «баронство» под табу. Отчитываются воевода и убивантус, как непосредственно отвечающие за зачистку территории. В области тишь да гладь, после грандиозной облавы выловлены почти все ранее проживавшие там игроки. Сейчас служба безопасности Руси, а как же без такой структуры, в которой трудится приличное количество низкоуровневых хуманов, совсем недавно живших, а точнее доживавших в том мире, занята их перевариванием. Люди после перехода в игру, получившие новую молодость и всю жизнь работавшие на государство, решили не искать лучшей доли, а заняться здесь тем же самым, но ну, с некоторой спецификой. Им даже пришлось устраивать курсы повышения квалификации с объяснением игровых терминов и особенностей, особенно часто приходилось напоминать про бессмертие и места привязки. Это резко выходило за привычный им порядок миропонимания. После сидения в подземных тюрьмах Наши пленники умнели прямо на глазах, до них наконец доходила мысль о полной реальности окружающего, и что безнаказанности и вседозвольности больше не будет. После проверки психологами, опять спасибо перебравшимся в наш мир людям, не игрокам, большинство зачисляли в ра на испытательный срок. Из недр военного министерства поступило предложение о создании ДШБ – десантно-штурмовой бригады, видимо, кто-то не наигрался в армию, подразделение сил быстрого реагирования, куда можно сплавить адреналиновых наркоманов, юнцов ЧСВ и садистов, которые не приживаются на гражданке При правильно организованном процессе им вполне можно вправить мозги. Ну, а кто неисправим, пусть лучше приносит радость врагам страны. Тут же прилетела идея создания подобия иностранного легиона, Для желающих получить гражданство, очень вероятно, что скоро таковые появятся, а заодно и штрафбата, в основном исполняющим функции гаупвахты. Слово переходит к начальнику аналитической службы, в которой также много умных дедушек со второй молодостью. Предлагается перевести активность экспансии на Южный фронт, а на Северном фланге, в Питере, проводить лишь несколько долгоиграющих операций достаточными силами и средствами. Что касается Балтийской области, бывшей Прибалтики, в настоящее время интерес представляет лишь Балтийск, бывшая Рига, и Двинск, бывший Даугавпилс. Контроль западной Двины позволит иметь водный путь к хорошему порту на побережье Балтийского моря, как альтернативу Питеру. Необходимость резкого разворота вектора движения в сторону южной окраины вызвана тем, что границы, как таковой, там не существует. Разделения стран дикими землями и дикими полями нет. Тщательно зомбируемое молодое поколение соседнего государства после отрыва мира решил наконец-то восстановить историческую справедливость, завоевав северных фино макшан Ну что ж, восстановим справедливость, мать городов русских, готовься, отец идет. Для себя делаю зарубки в памяти насчет нового объема работ, связанных с приемными камнями и вывозом неписей. Ра, а может, стоит разделить обязанности ради более эффективной и быстрой работы? Шлю мысли прямиком своему первому я. Первое. Молот Мьелхер на время дашь блейду Пусть попрыгает по приемным камням. Покоцает лишнее, их и так слишком много. Боюсь, скоро многие из них вообще перестанут работать. Второе. Пашу с отрядом вменяемых раморановцев послать на охоту за южно-русскими неписями. Третье. Столикова направить как раз в мать городов русских с задачей пропаганды. И четвертое, попрошу Милорену также помочь вместе с Шахом и Скорпи прихватизирует некоторое количество приемных камней, открывая им телепорты. О, и тебе работка нарисовалась. БЦС закончился. Перехватываю Виктора вместе с Дэном, руководителем клановой разведки. Помимо нее есть разведотдел у армейцев-воеводы, но там несколько иная специфика и отдельно у СБР. Но тем у меня пока нет той степени доверия, хотя там собрались профи из бывших служак. Возможно, этих стоит разделить на две конторы. С обретением морских ворот Северограда, а скоро Балтийска и Питера, началом морских перевозок, торговли и военно-морского флота придется организовывать еще одну разведслужбу при флоте, со своим полем деятельности в виде надзора за флотами других стран, контролем их технологий, противодействием пиратству. Уединяемся в отдельном кабинете. Виктор не выказывает ни малейшего недовольства моими действиями. Мне сильно кажется, что он давненько раскусил мою игру с поддельной личностью. В принципе, я и не старался особо шифроваться. Одно мое постоянное присутствие на совещаниях с РА, купе с привилегированным отношением и экипировкой, говорит почти обо всем. Ра подумал и решил с целью уменьшения сопротивления населения на территории южных областей Руси организовать агитационно-пропагандистскую кампанию по возвращению щирых укров на древнюю родину, а именно материк Атлантиду, что лежит между Европой и Северной Америкой, станут настоящими цеевропейцами. К украм будет отправлен спецагент в лице столикова при личном участии Ра в операции. От разведки клана требуется содействие в виде десятка другого агентов. Они помогут раскачать ситуацию. «Считаете, что удастся заставить их переселиться?» спрашивает Дэн. «Если внушить им нужную идею, то да. Вот с этим могут быть проблемы». Виктор поддерживает Дэна в неуверенности. «Я вас умоляю. Смогли же им внушить, что они потомки новоизобретенного древнейшего народа, а после заставить скакать, как стадо обезьян?» Сейчас мы лишь подтвердим их древность, призывая вернуться на великую прародину. Кто не скачет на Укротиде, тот москаль. Тем более, если им это заповедует Иисус Галычина, да еще поведет за собой через древнеукурский телепорт. Это, конечно, смешно, но...» – начал Виктор. «Но решение уже принято», – перебиваю царя. «Благо снести мне голову с плеч он не в состоянии. Ра надеется на вас». Против такого пассажа Виктору возразить нечего. Он хоть и царь, но над ним бог». Протонувшись в храм, увидел Никиту Никазанет, который активно охмурял Наяну, нисколько не смущаясь божественного места. «Погоди, как я помню через память Ра Наяне около сорока лет, и у нее есть взрослая дочь. Тихо, не стану вмешиваться, сюрприз ему гарантирован. Хотя, если им хорошо, вдвоем пусть их. Возраст из той реальности в нашем мире почти не играет роли. гран погоди Заметив меня, он несколько смущается и краснеет, но все же галантно прощается с девушкой, прежде чем подойти ко мне. «Что случилось?» — спрашиваю у него. «Ничего, просто у меня возник один вопрос. Я сегодня узнал от колючки, что многие неписи в клане НН были наняты в построенных замках. Он не успел договорить, а меня как будто шибанули обухом. Почему мы вдруг забросили строительство новых замков с наймом неписей через интерфейс? такого шухера клана нэн давненько не видал на рысях побежали вскрывать уцелевшие замки с захватом управляющих кристаллов подняли до максимума цитадели клана в царьграде и на небесном материке купили вторую тройку экзорцистов пятерых магов телепортаторов шестерых магов школы льда а вот с царьградским замком решили поэкспериментировать в помощь ивануну Выкупали 60 воинов-строителей 300-го уровня, без права вывода за пределы укрепления. Я так думаю, что это ограничение не будет работать, но проверить необходимо. Тогда планируем операцию в Балтийске и строим новые клановые цитадели. Балтийск, Североград, Питер, Форт Восточный, Севастополь и другие важнейшие точки Нижней Руси. РА После гениальной мысли переселить всех скаклов подальше от Руси, мне пришлось выучить мову. Это древнейший язык, искусственно слепленный то ли в девятнадцатом, то ли даже в двадцатом веке, из западинских говоров малорусского наречия русского языка, с щедрой добавкой польского и нескольких других настоящих славянских языков, с единственной целью внести раскол в русскую общность, противопоставить малочисленную группу населения Западной Малороссии, долгое время находившуюся под властью других государств всей остальной Руси. А после еще более гениальной мысли, хотя куда уж больше, выучил заодно и польский с турецким. Просто подумалось, что окраинцам на Атлантиде будет скучно жить в одиночестве, некого ненавидеть и обвинять в своих бедах, подселю им добрых соседей, турок с поляками. Пусть выясняют, кто из них более древен, цивилизован и наиболее истинно верен, а кто свинья, холоп и нечистый. у сколько работы. Придется буквально разрываться на части, имитируя голычанского Иисуса, Аллаха для турок, и стоять. С поляками пусть работает Марана под именем матки боски чесноховской снимая с меня примерно третью часть нагрузки. А вот эта мысль точно гениальная. Если с некоторой частью населения южных областей Руси еще можно вести работу, там остались русские души, то поляки практически поголовно уже не наши люди. Их переселение возможно исключительно через боль, кровь и смерть, естественно их, и внезапно возникшая Божья Матерь спасет и укроет панов в чудесном месте, где, наконец, можно создать ржечь Посполиту, от можа до можа, без этих страшных русских рядом. Правда, что у них под боком окажутся окраинцы и турки, оставим пока приятным сюрпризом. Итак, что по планам? Мьолхир блейдо для начала разносит в дребезги все приемные камни вне населенных пунктов южных областей Руси, когда там потребуются новые. Гораздо безопаснее перетащить откуда-нибудь с севера. Мелорейне и Паше задачи поменяю. первое с охраной и отрядом раморановцев – займется временным переселением адекватных местных жителей, а бывший админ Ангел отправится поддерживать Виктора и Воеводу, телепортируя войска. Всех вменяемых и незлых бойцов Рамараны на южное направление, где потребуется некоторая деликатность в действиях, чтобы не отпугнуть готовых присоединиться к нам. А вот только-только созданный ДШБ однозначно полетит в Польшу. Там лишь бей и круши и туда же всех богков и дьяволов из нашего пантеона в их истинном виде для нагнетания страха. Позже на Атлантиде насочиняют мифов про безжалостных дьявольских русских. Может, начнут усердно молиться Божьей Матери. Жаль только, что на новом, прежде закрытым для игроков континенте, нет ни одного действующего храма. А еще на Атлантиде нет ни описей, денжионов, и не работают приемные камни, так как ее вместе с Лемурией и Средиземьем не успели запустить до отрыва мира. Именно поэтому мне не жалко отдавать целый материк, лишь бы отселить таких соседей. Для пущего представительства голычанского Иисуса Христа, служащих мне древних, захвачу в Киев. Они исполнят роль крылатых ангелов, спутников неосязаемого Бога. Ведь мне нельзя находиться в толстом мире, могу аннигилировать. гран сен отправится в Балтийск, Он не хочет никаких сопровождающих, с одними своими проще, не надо никого контролировать сверх необходимого. Колючка Иванон, скорее всего, с ним. Опять привлечь Арсайда с его вампирами по прежней схеме, поиск чужих игроков с доставкой в тюрьму. Под это дело стоит заранее расширить места заключения, пленных будет очень много. Поторопите сбр чтобы активнее освобождали темницы для особо одаренных представителей небратского народа. Ммм что по участникам бан формирования не люди мне кажется с ними стоит поработать было достаточно времени подумать о своей судьбе сейчас если что несогласных можно постараться выпихнуть в русскую африку пусть устраивают жизнь как им хочется да и кроме того там тоже нужны войны конфронтация с неграми неизбежна. интересно афроафриканцы обижаются на слово негр недавно еще вылезла небольшая заковыка В Царьграде объявилась делегация казаков. «Мало нам этнических проблем теперь эти. Отдай кемскую волость в виде Ростова-Краснодара под самоуправление и все тут. Лично мое мнение хера им, волость. Либо ты русич, либо нет. Плодить сущности разделением на различные группы нельзя. В свое время нацвопрос при поддержке заграничных подстрекателей на клочки разорвал СССР, а затем чуть не уничтожил Эрефию. Хватит, наигрались в самоопределение народов» тем более, что казаки вовсе не народ. Вдобавок надо разобраться, кого представляют прибывшие к нам делегаты. Я вот совсем не уверен, что все или хотя бы большинство жителей тех регионов хотят проживать в казачьем краю при непонятных древних традициях под непонятно чьей властью. Вот у нас царь, зять бога, а что и кто у вас? С ними пока длительные дотошные переговоры, а там будем смотреть. Урежут аппетиты лишь до своих казачьих частей в составе русских войск. Это одно. А нет, так совершенно другое. Гран. Раз-два, и в дамках. Телепортом вываливаемся на центральной площади Балтийска и начинаем разбег во всех направлениях. Задействовал лишь своих, клан НН, и временно, пока раскачиваются Виктор с богков и дьяволов из пантеона Рамараны. Также в сопровождении дух огня гек Голем Шах, скорпи и Паша. Первый соскучился по мне, да и я по нему, не стал отказывать в просьбе повоевать рядышком. Голем, большой треххвостый Скорпион и летающий ангел с доступом к межплановому телепорту будут выкидывать местные приемные камни на Атлантиду. Видите, какой щедрый? Меняю маленькую страну на огромный материк. Берите столько земли, сколько вы сможете. Зачистка набирает обороты, Богки-дьяволы начисто сносят здания на кривых, узеньких улочках старой Милой Риги, что в Реале была выстроена восточными немцами, но никак не прибалтами. В Балтийске будут широкие проспекты с современной планировкой, но ну и заодно уничтожают всех сопротивляющихся. Моя тактическая группа нацелена на конкретную цель. Идем захватывать Рижский замок, в котором сидят президент и сейм из Неписи. Тут, по всей видимости, амеры пытались продемонстрировать демократичность страны, введя избираемые народом органы власти. Впрочем, как и в том мире, попытка им совершенно не удалась. Врываемся, нагибая всех в позузю Президента отдельно, мух отдельно. «Господин президент, вам надо подписать вот эти бумаги». Кидаю на стол перед ним пухлую пачку документов. «Что это?» – спрашивает тот через переводчика. «Русского ему в программу не заложили». «Акты о безоговорочной капитуляции, роспуске Сейма, сложении полномочий президента и передаче всей земли в нашу собственность». «Я ни за что не буду это подписывать», возмущен президент. «Дорогой президент, если вы думаете, что мы ничего не сможем без этих бумажек, то вы глубоко ошибаетесь. Это так, по приколу, для будущих поколений и юристов-крючкотворов. А насчет «ни за что не подпишу» я бы не стал так категорично высказываться». Тут в ход пошли проверенные практикой черви адского огня. Меньше полминуты воздействия, и пациент на все согласен. Вот с сеймам пришлось немного помучиться, но после того, как самых крикливых и недоговороспособных депутатов приобнял Гек, остальные дружно проголосовали «за» и проставили свои подписи под бумагами. Ну а дальше, как обычно, мусор на свалку. Опять начинается грандиозная, но скоротечная стройка остров на западной двине посреди балтийска укрепляется и приподнимается путем накладывания друг на друга перевернутых приемных камней со всей округи. вот вроде не очень большие по размеру каменюки но весят непропорционально просто неправдоподобно много практически неподъемные глыбы исключая шах и скорпи этих внека категорийных чудищ богки и дьяволы приданные нам для усиления накидывают сверху гору битого камня из разрушенных зданий, а затем вместе с нашими клановыми магами огня плавят его, чтобы образовалось чуть ли не монолитное основание. К нам прилетает Тришка, и с Божьей помощью имени Рама Раны Рижский замок обретает новое место жительства, на северо-западной оконечности острова. Из завоевательного похода по местным замкам возвращается Елена Колючка, притаскивая 16 управляющих кристаллов. Скармливаем их игру новое название уже нашего кланового замка, поднимая его класс до цитадели девятого уровня. После чего нанимаем Неписи, по все еще действующим законам игрового прошлого удалось получить 247 человек трехсотого уровня разных классов и на сдачу шестерых охотников-рейнджеров 222 как передовых дозорных, которых меньше жаль. Естественно, все они без права вывода из укрепления. Но сейчас будем пробовать. игорь Лисовик!» Обращаюсь как раз к новорожденному охотнику 222. «Пошли-ка пройдемся». Фокус удался. Он смог выйти за врата и не скончался. Так что выводите остальных. Хм, не все так гладко. Десяток из нанятых при выходе умерли. Пришлось снова и снова нанимать НПС, пока все из них не смогли покинуть пределы укрепления. Теперь Раа перетащит к цитадели храм, который в этом городе занимает один из богхов его пантеона. И центр города по факту готов. Грузовым телепортом с Верхней Руси выдергиваем сюда брата Милоренны, нашего адмирала Бахтерина, вместе со всеми кораблями и командами. Вся юго-восточная часть острова – это мини-порт с причалами на два десятка судов. Пока для клановых хватит, а позднее можно использовать главный порт Балтийска рамарановцы кто мечтал о море и походах поселятся здесь и в меру сил в перерывах между морскими набегами начнут обустраивать новый город а прямо сейчас этим займется бах как полномочный комендант клановой цитадели Игор и временно исполняющий обязанности главы балтийска местный бог ему в помощь в качестве бульдозера и экскаватора нам же сейчас пора вдвинск и другие города балтийской области зачищать землю что добровольно передал в наше владение бывший президент вместе с Сеймом.